Эпилог. Постников. Откинувшись на спинку стула, Аркадий Валерьевич улыбнулся зло. Луиджи нервно улыбнулся в ответ обильно потея. Да игрался до тазика с цементом. Ириграть меня захотели, твореныши. И о таких шустрых еще в девяностые и десятками нахуй наматывал. Как же, самые умные, гениальные схемы придумывают. Слишком крупная рыба для вас, сучита. Хрен вам по всей морде. Всего-то показать прямую зависимость биржевых операций от степени личной свободы. Птичка в клетке не поет, хе-хе. Не смогли удержаться. Захотели хапнуть побольше? Хапнули. Специалистам высокого уровня заинтересовались. И теперь былые хозяева остались в прошлом. А еще несколько лет. Он постников терпеть умеет. Мистер Костелло. Фрэнк, просто Фрэнк. Получаясь дружелюбием, шагнул навстречу глава итальянской семьи, протягивая руку. «Аркадий», — искренне улыбаясь, попаданец пожал руку. «Наконец-то мы встретились. Ты не представляешь, Фрэнк, сколько интересных проектов мне хочется обсудить». «Конечно, друг мой, конечно. Позволь только закончить маленькое дело». По знаку Костелло двое дюжих итальянцев подхватили безмолвно Малуиджи под руки и потащили к краю пирса, сбросив в море. «Приятно иметь с тобой дело, Фрэнк», — засмеялся попаданец. «Старая добрая классика». Немного озадаченный некипичной реакцией, глава итальянской семьи западного побережья решил пересмотреть свои планы на русского. Кажется, с ним можно иметь дело. Человек понимает правила игры.